Песни короны становятся все более детскими, которые тупо рассчитаны на то, чтобы засесть в голове. Сон Йон хмурится, вглядываясь в строки. «Фэн Энтетеймент, вы там прикалываетесь, что ли?» «Президент Сэн Хён, какого черта? Я даже не понял, о чем песня. Нет ни хука, ни вокала. Где ты нашел эту дрянь?» Сэн Хён просто уничтожает корону. «Я слышала а Хён хочет заменить состав. Провал за провалом».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 «Странная музыка», — говорит Сон Йон. «А мне понравилось», — говорит Ин Джон. «Тебе всегда нравится громкая музыка», — улыбнувшись, мягко произносит Сон Йон.